Глава четвертая. Рейн. Я смотрел на языки пламени в камине и жадно прикладывался к фляге с Дамасом. В голове шумело и гудело. Моя комната напоминала ресталище. Я разнес у ней все, что попалось под руку. Сам не помню, как ломал и крушил полки трюмо картины. В замке воцарилась гробовая тишина. Каждая тварь, Тряслась от ужаса, ожидая, на кого обрушится мой гнев. Никто не смел сунуться ко мне в комнату. Только под окнами толпа зудела, как улей пчел. Они ждали. Сегодня я ненавидел каждого из них. В эту секунду я не был волоссарским велиаром. Я был тем, чью женщину собирались казнить. Вот эта свора людишек приняла решение за меня, и я обязан удовлетворить их желание, потому что не имею права пощадить убийцу волосарского мальчишки, потому что девочка смерть подставилась, и я знал, кто победит во мне сегодня. И от этого хотелось биться головой о стены, что я и делал. Глотал Дамас и бился лбом о железную каменную решетку, сжимая горячие прутья пальцами и не чувствуя ожогов. Выл от бессилия и проклинал ее за то, что поставило перед этим выбором. Обломки, щепки, битое стекло, и посередине я, застывшим взглядом и покрытым испаренный лицом, мертвецки пьяный и в тот же момент до да безобразия трезвый. Не берет жидкость адская, не пронимает мозг, не течет по венам благодатным забытьем. Я саанана на его вижу: как скалится мне окровавленным ртом и манит пальцем прямо в адскую бездну. С яростью двинул ногой по решетке камина и вцепившись себе в волосы, зарычал. Идиотка! Подписала себе смертный приговор. И я ничего, мать, её не могу сделать, только вынести окончательный вердикт. Этого от меня все ждут, и они правы. Мои люди, уставшие и истерзанные войной, дававшие ей шанс за шансом вместе со мной. Нет больше шансов. Закончились. И права морального не имею пощадить убийцу Лютера. Свою я давно пощадил, пусть и не простил. Я понял это тогда, когда мои кости трещали и ломались, рвались сухожилия и капала кровь из волчьей пасти, столько что прорезавшимися клыками адская боль простреливала вдоль хребта и взрывала мне мозг ослепительными вспышками, пока не затихла на кончиках шерсти, и я не отряхнулся, разбрызгивая капли крови в снег принюхиваясь к ее запаху, витавшему в воздухе. Теперь я чувствовал его так остро, что он пронизывал меня тонкими нитями, резал изнутри и дразнил своей насыщенностью. Из-под лап вылетали комья снега и грязи, а я бежал по ее следу, чувствуя, как трещит под когтями лед, и адреналин свистит в ушах. Волк чуял бойню и жаждал крови. Я понимал только одно. Не знаю, как, но я вкусил проклятие и испил его. Оно до сих пор взрывается на языке мелкими искрами звериного наслаждения. Ее кровь смешалась с моей. Мой хищник ощущал ее внутри и триумфально рокотал победным, утробным рычанием. Теперь ей не скрыться от меня. Я почую ее за километры. Ненависть смешалась с азартом погони и осознанием необратимости. Я бежал по снегу и чувствовал, как в воздухе воняет смертью. Мёртвая плоть мальчишки источала этот запах, и я потоптался у трупа несколько секунд, принюхиваясь и ощущая зловонное дыхание того, кто убил маленького Лютера, чтобы взять его душу в свой плен. Это не человек, это они, те твари, бестелесные, которых я видел в своих кошмарах. Они утягивали меня на дно мерзлого болота, и я тонул в вязкой кровавой жижи из останков моих жертв. Некоторых из них Я узнавал и дергался каждый раз, когда на меня смотрели мертвые глаза растерзанных мною людей. Их сотни, и все они жаждут моей смерти, и мне не страшно. Я смотрю на них и понимаю, что убивал бы их снова, потому что все они лоссары, а значит, виновны, и я лишь исполнял приговор. Я оружие в руках повелителя». Но разве не клялся Рейн Даздал, что нет у него веры иной, чем вера в справедливость, и нет иного повелителя, кроме собственной совести и чести Валаского воина? Кровь за кровь, за каждую каплю Валаской реки, Лассарской, вот она, правда Даздалов. И пока не захлебнется Лассар, я не остановлюсь. Обнюхал тело еще раз и яростно зарычал. Из груди ребенка торчала рукоять кинжала с гербом Ода Первого, Ее кинжала, или точь-в-точь точь, такого, как был у нее. Но запах аниада я не ощутил, он витал где-то далеко, за пределами замка, и я бросился на него как оголтелый. Найти раньше, чем они её настигнут. Найти раньше, чем найдёт дозор Валаса. Потому что смерть не во дворе витает. Она за ней по пятам идёт, шлейфом тянется, охотится, заманивая ее в лес. Зверь почуял неладное, ощутил рядом иных хищников страшнее и сильнее себя». Еще никогда в своей жизни я не испытывал этот дикий страх потерять. Он струился под моей шерстью адреналином и заставлял выть на луну, не совладав с отчаянием зверя, ощущавшим мою панику. Наш разум то тесно сплетался в одно целое, то прогибался один под другой. И моментами я ощущал себя человеком в волчьей шкуре, а моментами я становился всецело зверем и отпускал свою сущность на волю наслаждаться преимуществом над слабыми, драть на части добычу и вгрызаться в сочную плоть жертвы острыми клыками, вкушая свой триумф и чувствуя насыщение, наполняющее меня силой. Я не давал ему эту волю сейчас, подавлял его, как только мог, потому что хотел контролировать все, что происходит вокруг меня. Мне нужен инстинкт человека и разум, а потом я дам чудовищу волю. Сначала найти, и тогда я буду ее проклинать и наказывать. Шкуру спущу, раздеру на метки ее плоть, но сначала найду и спрячу ото всех». Мою убийцу с красными волосами Вынесшую приговор нам обоим С особой жестокостью и равнодушием Она убивала меня соблазнительной улыбкой на губах А я понимал, что это ложь И все равно хотел верить Да, я, Саанан, ее раздери Хотел верить, что в ту ночь Несмотря на свое решение Она все же была честна Потому что впервые ее пальцы Не обжигали меня А глаза не смотрели с пронизывающей ненавистью. И я бы сдох тысячу раз, чтобы испытать это снова. Но я никогда не смогу ей этого простить. Я положил ей в руки свое собственное сердце, а эта сука раздавила его и выжила из него всю кровь. Я читал сомнения в ее глазах. Я видел борьбу и отчаянно ждал, кто же победит в ней, моя Маалан или Лассарская Вилярия. Малан проиграла, я услышал ее жалобный стон, когда она сдалась и протянула мне бокал. Только маленькая Шана не знает, что меня не так-то просто убить. Выскочил к берегу мерзлого озера и почувствовал, как у самого шерсть встала дыбом. Я впервые увидел их, не во сне, а наяву. Но они даже не шелохнулись, пока я драл на части своих же собратьев, и не было мне ответа почему я сильнее и почему тени бездействуют. Все свои ответы я получу намного позже. Три ночи я охранял ее в проклятой яме, выжидая, когда луна даст мне возможность снова стать человеком и увести ее в хижину на окраине Адвера, чтобы никто не нашел, спрятать от всех вопреки здравому смыслу вопреки собственным законам и чести да не дать праведному гневу восторжествовать над лоссарской где то убийцей я верить хотел что не она убила ребенка я истово убеждал себя в этом пока сидел с ней в яме уткнувшись мордой ей в колени и отсчитывая секунды до рассвета прислушиваясь к каждому шороху готовый броситься на каждого Кто приблизится к нам? Я убил своих дозорных, когда они обнаружили ее следы, рвал их плоть и выл от ненависти к себе, от презрения за эту одержимость и предательство тех, кто присягнул мне в верности, кто умирал под моими клыками, выполняя свою клятву до конца. Умирали, чтобы она жила. Чувствовал, как крепнет внутри меня зверь, как вливаются в меня души умерших и извивается под кожей мощная сила после каждого убийства. Я задирал к луне окровавленную морду и опять выл от отчаяния и насыщения. Человек во мне сознательно разрешал зверю наслаждаться пиршеством плоти себе подобных. Я возвращался к ней только тогда, когда был уверен, что поблизости нет никого, кто мог найти нас. Охранял ее сон и снова шел, рыскать вокруг леса и возле озера. Оставалось самое малое дождаться третьего рассвета и увезти ее подальше отсюда. Но пока корчился в муках и возвращался в человеческий облик, второй отряд дозорных, посланный по следу убийцы лютора ушел в лес, и я опоздал. Они обнаружили яму, отряд во главе с Саяром. Я был уверен что это он повел их по следу неады. Опытный охотник. Он мог выследить любую добычу. И на этот раз он действовал без моего приказа. Я мог бы казнить его за это. Но та часть меня, которая все еще мыслила здраво, понимала, что он прав. Понимала, что он хотел положить этому конец. И, пожалуй, это было бы самым лучшим выходом из ситуации. «Но разве я дам этому произойти?» Сколько раз я клялся себе и нарушал эту клятву снова и снова, когда нагнал их в чаще леса, все еще содрогаясь от боли в костях и слабости после возвращения. Они уже окружали яму со всех сторон, перепуганные, дрожащие от ужаса после увиденного. Мои воины боялись подступиться к беззащитной няде, потому что видели вокруг нее. Останки тел, которые мой волк специально раскидал по периметру, чтобы вселить тот самый фанатичный страх, который сдержит их от первого порыва броситься в яму. Никто, кроме меня самого, не знает, как я прикидывал, скольких из них смогу убить, скольким я отрублю голову, прежде чем они сунутся в мое убежище и заберут оттуда мою добычу. Сайер смотрел мне прямо в глаза, и мы оба знали, что если я нападу на свой собственный отряд, он позволит мне отсечь ему голову, но не станет на мою сторону. Я видел в его глазах суеверный страх, и он не боялся меня, не боялся смерти. Он боялся моего предательства. Я сам его боялся. Я дрожал похлеще, чем они все, то сжимая, то разжимая пальцы на рукояти меча. Раздумывал, чем это обернется для нас с ней, если мои люди восстанут против меня. Прокручивал все варианты событий за секунды, выстраивая итог, который каждый раз убеждал меня в том, что мне не победить в этот раз. Бросил еще один взгляд на Саяра, вспотевшего от напряжения и ожидавшего моего приказа. Взять лоссарскую суку, посадить на цепь и тащить до самого Адвера. Мой голос разнесся по всему лесу и запутался в макушках елей. Хлопья снега слетели полупрозрачным покрывалом на трупы моих дозорных. Снежинки покрывали тонким слоем малые пятна, которые так напоминали цвет ее волос. Я был слишком слаб. Я бы не справился со всеми. Мне оставалось только взять в плен сбежавшую рабыню, и я был готов сам разорвать ее на части в этой яме за то, что на долю секунды забыл о том, кто я, и ради нее мог убить своих друзей. Проклятая шана лишила меня разума и чести, еще один оттенок в палитру моей ненависти черный мазок на ярко красных разводах переплетаясь в чудовищный рисунок, где я видел своих мертвых братьев у ее ног, а на губах Адеи Дессавияр играла та самая улыбка, с которой она протягивала мне кубок с ядом. Она шла следом за моей лошадью, привязанная к луке седла, как и тогда, когда я только напал на них по дороге в Валас, спотыкалась и падала в снег. Но я даже не оборачивался, тянул сильнее, Наслаждаясь её стонами и в то же время чувствуя, как у самого саднит кожа на шее, словно это на мне, железный ошейник, а не на ней. Бросал взгляды на бледного Саяра, на воинов, которые держались от неады на расстоянии. Видимо, думали, что разодранные трупы воинов — ее рук дело. Суеверия небылица легенды, глупцы. Все вы глупцы. Она всего лишь женщина, слабая и немощная физически. «Взгляда ее бойтесь, и голоса, потому что убивать она не своими руками будет». Я посмотрел на собственные ладони, и они задрожали. Схватил поводья и пришпорил коня, чувствуя, как потянул пленницу по снегу. Сжал челюсти так сильно, что от боли перед глазами пошли разноцветные круги. И снова улыбка ее, саананская когда я смерть из ее рук глотал, и осознание, что никогда эта лоссарская сука не полюбит меня, что бы я ни делал ради нее, что бы ни швырял к ее ногам, она будет жаждать моей смерти. Даже если бы всех людей своих убил сейчас и спас ее, она бы не оценила, а вонзила бы мне кинжал в спину и провернула три раза. Когда отряд вошел в город, В Ниаду полетели комья грязи и снега. Она прикрывала лицо руками и прятала голову, а я дергала за цепь, чтоб шла быстрее. И мне казалось, грязь в меня летит, аж мётками. Я виноват. Я приблизил к себе. Я впустил в свою постель. И все они, мои люди, знали об этом. Не знали они только того, скольких я убил в попытке спасти ее от их гнева. Лес усеян разодранными трупами моих дозорных. И я смотрел в глаза Саяру и понимал, что он догадывается, кто это сделал. Но он будет молчать, преданный мне пес, будет молчать, пока я не потерял последние остатки чести из-за неё. А потом и он заговорит. И как я поступлю тогда? Ответ был до боли очевиден. Саяр умрет. «Убийца! Грязная лоссарская тварь! Где-то убийца! Сука! Смерть Шиани! Разорвать на части!» Они кричали на лоссарском, чтобы она понимала. Войны обступили ее плотным кольцом, не давая людям вершить самосуд, потому что я сказал, что сниму кожу живьем с каждого, кто позволит хоть волоску упасть с ее головы. Теперь неада была закрыта в клетке и ожидает вынесения приговора. А я с ума схожу здесь, и мне хочется сжечь дотлас, но не дать им казнить ее. И за это я себя ненавижу так люто, что готов перерезать свою глотку. Дверь скрипнула, и я с трудом поднял голову, разглядывая Саяра, который пнул носком сапога обломки картин. Он опустился на пол возле меня и сжал мне плечо сильными пальцами. «Значит, это и есть ее судьба и твоя», — тихо сказал он. А я, стиснув челюсти, думал о том, что если бы убил его там в лесу, то эта судьба была бы иной. И в тот же момент мне хотелось вложить в его руку кинжал и попросить его вырезать мне сердце за эти мысли. Резко встал с пола и подошел к окну, выглядываясь в толпу, собравшуюся на площади, повернулся к помощнику и хрипло сказал «Найди козла отпущения, Сайер, найди того, кто подойдёт на роль убийцы-мальчишки, и отдай на самосуд». Отвернулся от него и снова глотнул из фляги, закатывая глаза от растекающегося по венам мгновенного жара, чтобы уже через секунду открыть их и стиснуть челюсти до хруста. Им будет этого мало. Он, Санан, его разорви, прав. Казнюла сарского воина и ее служанку. Мало, мало, Рейн, этого мало. Я в дикой ярости смел все со стола на пол, зарычал от бессилия. Достаточно, я веляр, и мне решать. Уже не тебе. Поздно, Рейн, ты не досмотрел. Ты позволил ей сбежать и убить пацанёнка. Теперь ты слаб в их глазах. У тебя нет выбора, смирись. Я резко повернулся к Саяру и достал изножен меч. Сделал шаг к нему и приставил остриём горлу, глядя, как задрожал его подбородок, и расширились глаза. Она меня отравила. Зелье подсыпала. В глаза мне смотрела, пока я пил. А я убить ее не могу». И не дам вам этого сделать. Медленно с шумом выдохнул и снова отхлебнул Дамаса, продолжая держать меч у горла Саяра. Мальчишку не она убила, но кто-то пустил слух. Кинжал нашли в теле Лоссарский, а я не чувствовал ее запаху трупа. Но этого не докажешь ты бессилен. Я никогда не был бессильным Саяр, следи за своим языком. Тот промолчал, стиснув челюсти и не смея шелохнуться, и отвернулся и несколько секунд смотрел на огонь в камине, а потом отшвырнул меч и сжал руки в кулаки, а сам не узнал своего голоса. Служанку казнить с особой жестокостью. Не ади двадцать плетей. Выживет. Пойдет с нами на Таладас. Не выживет. Отправить ее голову Оду Первому. Осушил до дна флягу, и с яростью швырнул в огонь. «Двадцать плетей слишком много, мой Дас. Скорее всего, не выдержит». Глаза Саяра блеснули триумфом, а я был готов выдрать их ногтями наживую, чтоб умел скрывать свою радость. Он с облегчением выдохнул. «На это шанс». Я повернулся к нему, чувствуя, как раздирает грудную клетку от желания заорать. Шанс, что выживет. Понимаешь, ни одна другая казнь не даст ей этого шанса. Он все понимал, а я его за это ненавидел так же сильно, как и себя. Мы не прощаем тех, кто видит нас слабым и помнит наши самые уязвимые места. Не прощаем тех, кто видит нас на коленях. А я стоял на коленях перед ней. Валялся у ее ног вынося ей приговор. «Это не она моя рабыня, а я ее раб. И он Саяр, он это знает. Знает, чего мне стоило принять это решение и чего мне будет стоить ее казнь на рассвете. В убийстве мальчишки обвините ее полководца. Перед казнью отрежьте ему язык, чтоб не крикнул лишнего. Скажешь, бежал из-под стражи». Отдашь его на растерзание толпе, пусть делают с ним, что хотят. Вместе с ним казнишь нескольких стражников за то, что упустили. Им смерть нужна сегодня. Жизнь за жизнь. Они должны верить, что не она это сделала. Не то, если выживет, они ее сами линчуют. «Сколько еще волосаров умрет, чтоб она жила?» Тихо спросил Саяр, я также тихо ответил. Еще раз задашь этот вопрос, ты будешь следующим. Тебе станет от этого легче?» Взревел, вбивая кулак в стену с такой силой, что по ней трещины пошли. «Утром выходим на Таладас, войной идем, собрать все войско, дозор выставить по всему периметру Адвера». Я вышел из комнаты. И тяжёлой поступью пошел к лестнице, ведущей в подземелье. Хотел увидеть ее в последний раз. В глаза с этой посмотреть и сдохнуть там вместе с ней, на грязном полу в проклятой клетке. А потом молиться Саанану или Гелле, чтоб выжила после казни. Или сойти с ума окончательно.